Земля вращается вокруг Солнца, это важно, но еще гораздо важнее то, что вращается она очень скверно. Как бы, в конце концов, не вращалась вокруг Солнца одна грязная кровавая лужа. И Галилею, и мне приятно разгадывать бесчисленные тайны звезд. Однако, если вследствие разгаданных нами тайн доверу ворвется сюда в сад, перережет мне горло и швырнет мой труп в этот ключ. Я признаю свою жизнь не слишком удачной. Ну, что ж делать? Вдруг, благодаря открытиям Галилея, окончательно рехнется Деверу. Почему рехнется? Эта связь необязательна, но вполне возможна. Скажем правду, Галилей подкопался не только под учение Птолумея его преемники отберут у доверу главное и не дадут ему взамен ничего вы негодуете нет я не предлагаю прекратить изучение тайн вселенной знаю что на каждую разгаданную тайну появляются десять неразгаданных но слишком велики это радость это счастье чтобы мы с галилеем могли от них отказаться отрицать же я не могу Да веру, без наших открытий обошелся бы, как и они обходятся без него. Галилей им интересовался чрезмерно. Вы говорите, что в человеке исконно добро. Зло — только наносное начало, созданное дурными учреждениями мира. Можно сказать и обратное. Человек не неумен, человек низок, человек в особенности слаб и спасают нас от доверу, только вековые учреждения мира, как бы плохи они ни были. Вывод из обоих преувеличенных утверждений будет в сущности один и тот же. Люди, любующиеся глупостью и низостью людей, — тупые моральные самоубийцы. Кому этот мир не нравится, тот в любую минуту волен уйти в другой. Незачем отравлять жизнь себе и товарищам, по сомнительному несчастью. Вместе же общественным как эта планета, надо вести себя по правилам. Настоящий человек верен себе и в разбойничьи берлоге и в доме умалишенных, хоть по мере возможности следует держаться подальше от разбойников и от сумасшедших. Роскошь собственной правды я держу про себя. Не говорю людям того, что о них думаю. Хорошо живет тот, кто скрытен стараюсь и думать об этом, возможно, реже. Жить мне 10 лет, двадцать лет, один миг. Я не употреблю его на составление коллекции уродцев. Вы хотите улучшить мировой порядок? Сделаем каждый порознь усилия для достижения этой великой цели. Но пока она не достигнута, благоразумно ли кричать на перекрестках улиц, что мировой порядок — Отвратителен. Я сердечно благодарен каждому человеку, который не собирается меня зарезать. Доверу не исключение, а правила В нас живут черные души наших предков. Сил хоть немного обуздывающих доверу. Хватит на века. Их не хватит на тысячелетия. О нет, я говорю не о кострах и не о карах, Мудрость, правда, предписывает обращаться к худшим побуждениям человека, но это отнюдь не значит, что у него нет побуждений лучших. Поверьте, и у Доверу есть высшая правда. На нее посягать мне запрещает совесть. И если придется сделать выбор, я скажу, пусть лучше солнце и дальше вращаются вокруг земли. Миллионы людей живут в той вере, в которой, по воле случая, родились и считают ее единственной истинной верой. Быть может, это не делает чести их уму. Это делает большую честь их сердцу. Вы хотите создать новую религию? Как республиканцы в политике, вы в области неизмеримо более трудной желаете заменить наследственное начало выборным. знаете же твердо. Вы начинаете великую вековую войну, по сравнению с которой покажутся бескровными войны, вызванные пугливой крошечной реформой Лютера. У крови с мыслью нет общего мерила, поэтому и спорить здесь не приходится.